В рассказе «Батраки» появляется обрусевший хохол, зубарь, фрол Кучеренко, словно бы предваряющий всех еще неописанных шолоховым большевиков-украинцев. «Работать они мальчики», — говорит в рассказе крепкий хозяин Захар Денисович про своих батраков. «А уж исть мужички». Фрол приходит в бешенство от этих речей. «Это ты про кого же говоришь?» — сухо спросил он. «Вообще». «То есть как это? Вообще».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 «Замолчи, Фрол, ну прошу тебя, замолчи, машинист, тряс рукав морщенной морщиной гимнастерке. «Не могу, душа горит!» Именно Фрол наставляет главного героя рассказа юного батрака Федора. «Я тебе вот что скажу», — начал зубарь, похрустывая огурцом. «Иди ты напрямки в хутор Дубовской, там комсомольская ячейка. Ты к ним, они защиту дадут. Я, брат, сам в Красной Армии служил и приветствую новую жизнь, но сам не могу по причине потомственной слабости».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 Малорусы, появляющиеся в первой части «Тихого дона», поначалу выглядят комически. «Хохол, мазница, давай с тобой дрожниться! Хохол, хохол, дегтярник!» Верещал детвора, прыгая вокруг мешочных широких шаровар Гедька. Гедько служит у Мирона Коршунова батраком. О нем походи шолохов замечает. Сидел он на лошади, присущей не казакам, неловкой посадкой болтал на рысе рваными локтями. Это характерное даже для казацких детей ироническое отношение к хохлам, признак давних противоречий. На моховской мельнице случается ссора между казаком и малоросом, раздается крик «Братцы, казаков бьют!». Из двери мельницы на двор, заставленный вазами, как из рукава, в перемешку посыпались казаки и тавричане, приехавшие целым участком. Свалка завязалась у главного входа. Если зарезанный на покосе Григорием Мелеховым гусенок — символ загубленной им женской судьбы, тем же лезвием брошенная им Наталья будет пытаться убить себя, то драка на мельнице — первый всполох гражданской войны на Дону. В следующей главе Шолохов признается. «С давних пор велось так. Если по дороге на Миллерова ехал казак один без товарищей, то стоило ему при встрече с украинцами —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 Несладко бывало и украинцам, привозившим к Дону на Парамоновскую ссыпку пшеницу. Тут драки начинались безо всякой причины. Просто потому, что хохол, а раз хохол, надо бить. Показателен один случай, едва не погубивший Григория. Это случилось ранней весной. Он служил тогда у Лесницких. Возвращаясь из Миллерово, Мелехов подъехал к одному месту, где сутки назад переезжал по льду реки. В это время из крайнего двора вышел, направляясь к Григорию пожилой в лисьем трюхе украинец. Ездят тот?» — спросил Григорий, махая вожжами на коричневый перекипающий поток. «Да ездит, но не утром проихолы». «Глубоко?» «Не, в сани, мабуть, зальется». Григорий подобрал вожжи и, готовя кнут, толкнул лошадей коротким повелительным «но». Лошади, храпя и нюхая воду, пошли нехотя. «Но!» — Григорий свистнул кнутом, привставая на козлах. Гнедой широкозадый конь левый в запряжке мотнул головой, была не была, и рывком натянул по стромке. Григорий искоса глянул под ноги, вода к у грядушки саней. Лошадям сначала по колено, потом сразу по грудь. Григорий хотел повернуть обратно, но лошади сорвались и, всхрапнув, поплыли. Задок саней занесло, поворачивая лошадей головами на течение. Через спины их... Перекатами шла вода, сани колыхала и стремительно тянула назад. «Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Правь!» Горланин, бегая по берегу украинец, и зачем-то махал с дернутым с головы лисьим триухом. Хохол едва не сгубил Мелихова вместе с лошадьми. Охнув, Григорий окунулся с головой, но вожжей не выпустил. Его тянула за полуполушубка, за ноги влекло с мягкой настойчивостью,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 Повечеряв постными щами, лег спать. Один хохол едва не утопил по дурости, другой отогрел и накормил. И вот подходит время наиважнейшей в жизни Григория встречи. После ранения на Германском фронте он лечится в глазной больнице и знакомится с Гаранджей. Тот, заметим, из Черниговской губернии. Шолохов селит его в те края, откуда происходит его род по материнской линии. Тем самым гаранжа словно бы становится ближе и понятнее автору, но, не скажем, родней. Желчный, язвительный сосед Григория был недоволен всем. Ругал власть, войну, участь свою, больничный стол, повара, докторов, все, что попадало на острый его язык. «За ща мы с тобой, хлопчи, воювали? «За что все, за то и мы?» «Да ты толком скажи, мне, не толком, отвяжись». «Ага, дурканты!» «Це діло треба разжуваты. За буржуев мы воювали. Чуешь? Що ж це таке буржуй? Птиця така у коноплях живе?» Он разъяснял Григорию непонятные слова, пересыпал свою речь ругательным забористым перцем. «Не тарахти! Не понимаю, хохлачива твоего языка!» перебивал его Григорий. «Ось тоби! Що ж ты, москаль, не понимаешь? Реже, гутарь! Я ж мій рідненький, і то балакую не густо. Ти кажеш, за царя, а шо ж воно такое царь? Царь п'є нюга, цариця курва, панським горошам от войни прибавка, а нам на шею удавка. Чуєш? Ось. Фабрикант горілку п'є, солдат вожку б'є, тяжко обоєм. Фабрикант з баришом, а робочий негішом, так воно порядками пластується. Служи, козак, служи, ще один хрест зарубіж. Гарный, дубовый. Походя Шолухов делает еще одно удивительно важное замечание. Гаранджа говорил по-украински, но в редкие минуты, когда волновался, переходил на русский язык и, уснащая его ругательствами, изъяснялся чисто. Поразительно. Оказывается, он вполне бы мог говорить по-русски, если бы хотел быть предельно понятым, но из особой своей малоросской, не скажем вредности, но, предположим, гордости, упрямо размовлял. Надоедало это ему только, если излагаемая мысль становилась слишком сложна для изложения на украинском. В душе Гаранжи явно бродила самостийная закваска, но он пока о том умалчивал, незачем казаку голову морочить еще и этой темой. Гаранжи делал главное свое дело. И за дня в день внедрял он в ум Григория силь неизвестные тому истины, разоблачал подлинные причины возникновения войны, едко высмеивал самодержавную власть. С ужасом Григорий сознавал, что умный и злой украинец постепенно неуклонно разрушает все его прежние понятия о царе, родине, о его казачьем воинском долге. Долгое время образ же трактовался как, безусловно, положительный, но давайте еще раз присмотримся. Злой, хоть и умный украинец, рушит понятия о долге и родине, так ли он хорош? В течение месяца после прихода Гаранджия прахом задымились все те устои, на которых покоилось сознание. Подгнили эти устои. Ржавью подточил их чудовищная нелепица войны, и нужен был только толчок. Толчок был дан. Проснулась мысль, она изнуряла, придавливала простой бесхитростный ум Григория. Он метался и искал выхода. Разрешение этой непосильной для его разума задачи и с удовлетворением находил его в ответах Гаранджи. Поздней ночью однажды Григорий встал с постели и разбудил гаранжу. Подсел к нему на кровать. В окно сквозь приспущенную штору тек зеленоватый свет сентябрьского месяца. Щеки проснувшегося гаранжа темнели супесными рытвинами, влажно блестели черные впадины глазниц. Он зевал, зябко кутал ноги в одеяло. — Шон, испышь? — Сну нету, сон от меня уходит. Ты мне объясни вот что. «Война одним на пользу, другим в разор. «Ну, ага», — зевнул Гаранжа. «Погоди», — зашептал Григорий, опаляемый гневом. «Ты говоришь, что на потребу богатым нас гонят на смерти. Как же народ? а он не понимает. Неужели нету таких, чтобы могли рассказать? Вышел бы и сказал, братцы, вот за что вы гибнете в кровях». «Якце так вышел? Ты шо, сказився? А ну, побачив бы я, як ты вышел». Мы ось с тобой шепчемся, я гуси у камыши, а гавкне риской пит пулю. Черная глухота у народе, война его побудить. Из хмары після грому дождь будет. Что ж делать, говори, гад, ты мне сердце разворошил. А шо тобе сердце каже? Не пойму, признался Григорий. Хто мене скруче пихает, того и я пихну. Треба, не лекаясь, повернуть винтовки. Треба у того загнать пулю, кто посылает людей у пекло. Ты знай, — Гаранжа приподнялся и, скрипнув зубами, вытянул руки, — поднимется велика хвыля вон у усеснесе. По-твоему, что ж, все вверх ногами надо поставить? Ага, власть треба, як грязные портки, скинуть. Как грязные портки целую династию. Поднявшаяся велика хвыля... Огромная волна действительно снесла все, как Гаранджа и обещал. Когда начнут делить державу, казаки и хохлы, какими бы разными ни были предпосылки и побуждения, часто действовали заедино, против бывшего Отечества и в свою пользу. Верхнедонской округ, оттягавший себе 12 станиц и одну хохлачью волость, зажил обособленной от центра жизнью, констатирует Шолохов, описывая апрель 1918 года. Подтелков, выступающий, по сути, против казачьего сепаратизма и последним походом идущий сквозь украинские станицы, горько удивляется тому, что малоросы не стремятся помогать его отряду. «Как были вы хохлы, так вы растреклятые ими и остались, чтоб вы полопались, черти, на мелкие куски, холеры на вас нету, буржуи, веслопузы». Но все менялось тогда стремительно. Прежние противоречия между казаками и малороссами вдруг порождали самые неожиданные результаты. «Когда началось Вешенское восстание», — пишет Шолохов, «на юге, в волостях, населенных украинцами, красной мобилизовали молодежь, и та с большой охотой дралась с повстанцами, влившись в полки боевой богучарской дивизии. В ее составе вполне мог воевать Фрол Кучеренко из «Рассказа Батраки». Мстить, пошедшим воевать за красных малоросом, едет в четвертой книге романа Митька Коршунов. Слышно было, будто пристал он к своему карательному отряду где-то около Каргинской, и вместе с отрядом отправился наводить порядки в украинских слободах Донецкого округа, население которых было повинно в том, что участвовало в подавлении Верхнедонского восстания. Перешедший в Красную армию Мелихов. В польском походе воюет бок о бок с украинцами, о чем мы узнаем из их беседы с Прохором Зыковым уже по возвращении Григория с фронта. А этот, у кого чудная фамилия, какой правофланговым был, фу, будь он проклят, как его, кажись, май борода. Хохол такой, тушистый и веселый, что под бродами польского офицера напополам разрубил. Он-то живой-здоровый? Как жеребец, в пулеметный эскадрон его забрали. Пулеметчиками, напомним, были и «Гаранжа», и «Бунчук». Работа в пулеметной команде требует особой сноровки и навыков. Несколькими днями позже Григорий признается о новой своей думке, снова на удивление зародившейся у него со слов очередного малороса. «Один хохол на Украине, как шли на Польшу, просил у нас оружие для обороны села. Банды их одолевали, грабили, скотину резали».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 то зацепивший со слов безымянного хохла совсем другие настроения».